Часть шестая. Павлыш и Христо стояли в темной, заваленной хламом коморке. Света в ней не было, и только неровным прямоугольником виднелась щель, через которую они туда попали. «Девкали!» — позвал тихо Павлыш. «Девкали! Кинь свою зажигалку!» «Держи! Что там?» «Пока не знаем!» Зажигалка стукнулась об пол рядом с Павлышом. Он нашарил ее рукой и, подняв с пола, зажег. Неровный свет язычка пламени, выхватывал из темноты тряпье, пустые ящики, свертки, коробки. Это был какой-то склад. Павлыш запустил руку в два или три ящика, надеясь найти там оружие, но оружия в них не оказалось. Зато Павлыш нашел в углу комнаты два металлических стержня, которые могли при случае пригодиться. Павлыш дал один из стержней Христу. Стержень был тяжелым и надежно оттягивал руку. Ты с ним поосторожнее, можно и голову проломить. Христо пробрался к двери, попробовал ее открыть. Дверь была заперта снаружи. «Ну что?» — спросил малыш из соседней камеры. «Та же клетка», — ответил Павлыш. -ш, ш прошептал Христо. «Там, за стеной. Слышишь?» За стеной разговаривали полигонски. Можно было даже разобрать слова. «Ну-ка, Девкали, быстро перебирайся к нам сюда!» прошептал Павлыш. «Давай я тебе помогу». Через минуту Девкали, чуть не опрокинув громоздкий ящик, свалился на руки Павлышу. Тот провел его к стене. Девкали приложил к ней ухо. За стеной шел спор.